Там внизу виднелись деревья гораздо меньше. Они утопали в цветах, скрывая под кронами крыши домов и каких-то зданий. Все. Официально смиряюсь с новой реальностью, ибо мое воображение не способно придумать все это до таких мельчайших подробностей, как отполированный до блеска перила, высеченный прямо в стволе дерева. Да и не по паркету мы идем, по этому самому дереву и ходим. Хотя сперва зайдем в твой дом, переоденешься. Вряд ли за короткий срок я отыщу для тебя одежду лучше, чем твоя собственная. Но хотела поправить, что моя собственная осталась у меня дома, но не смогла. Рот был занят восхищениями. Именно поэтому я не заметила, в какой момент пол под ногами закончился, и мы рухнули вниз. Я орала. Ох, как я орала! Мы падали в радужном сиянии с такой скоростью, что мои щеки раздувало, как у спаниеля, высунувшего морду в окно автомобиля. У понятия не имею, как такое возможно, но раздувало. Перед глазами мельтешили блестящие мушки. В ушах свистел ветер, а пальцы до боли впились в ладонь Винсента. Если отпустит убью. А если разобьюсь насмерть, то воскресну и убью. Мамочка, роди меня обратно. Ну неужели в магическом мире не могли придумать старый добрый эскалатор или лифт на худой конец? Замедляться мы стали так же неожиданно, как и падать. Опускались все медленней, пока плавно не приземлились на деревянный балкончик. Я уже смирилась с мыслью, что стану иномирной лепешкой, с начинкой из чужого тела. Но кажется, все обошлось. Ты в порядке? Тревожно спросил Винсент, глядя на мое побледневшее лицо. Ох, сколько всего ему сказать хотелось! Сколько сказать! Но вместо этого я подбежала к краю балкончика, перевалилась через него и. Ну в общем, неловко получилось, потому что снизу люди стояли, ну, хотя людьми их можно назвать только условно, конечно. Простите, жалобно простонала, содрогаясь от новых спазмов. Но меня никто не увидел и не услышал. Опять пространственники шалят, ну я им устрою, прорычал некто рогатый. Остальные, рассыпавшись в ругательствах, разбежались кто куда. — Вовремя, очень вовремя, потому что я не планировала останавливаться на достигнутом. — Такое бывает, но ты скоро привыкнешь. Винсент успокаивающе похлопал меня по спине, но, напоровшись на мой злобный взгляд, убрал руку и отошел подальше. Это он правильно. Я в такой момент за себя не ручаюсь и привыкать к такому точно не собираюсь. Желудок не хотел успокаиваться. Понадобилось время, чтобы справиться с последствиями столь нестандартного перемещения. Я даже толком не рассмотрела свое временное будущее жилище. Отметила лишь, что хижина небольшая, одноэтажная, соломенной крышей, в которую вплетены какие-то корни и цветы. — Эльфия тут, что ли? Или гном? — А ну, внутри сыра? — А червяки? — Боже! — Если в моей постели будут жуки или змеи, я их первое покусаю, а потом Даниэля покусаю. Ведь, кажется, по его милости я тут оказалась. Винсент разговаривал с кем-то внутри домика. — Похоже, с моей соседкой. Глянув через лекарское плечо, узнала в зеленокожей девице ту самую, что истерично вопила мне на непонятном языке, как только я оказалась в этом жутковатом месте а потом бросила меня на съедение носорогу. Она жива. Магистр ей помог. Добил, чтоб не мучилась, что ли? Какая-то неправильная ушли подруга. Все хорошо, Ру. Мне необходима ее одежда. Хорошо, сейчас принесу. Зеленокожая меня не увидела. Перехватила взгляд Винсента и помотала головой. — Если вы думаете, что я повторю все это дело с радугой, то сильно ошибаетесь. — Хорошо. — А улыбнулся так, что мне вовсе нехорошо стало. Хотя куда уж больше-то. — Можешь пока переодеться, все равно тебя никто не увидит, а я вызову Лагра. Спросить, а на кой? А все равно лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Хотя в моем случае что-то подсказывало, что ни первое, ни второе мне явно не понравится. Местная униформа оказалась теми еще помоями. Балахон мятно зеленого цвета прикрывал коленки, но не доставал до щиколоток, зато скрывал ладони. И пришлось закатать рукава по локоть. Капюшон вообще непонятно зачем нужен. При желании его можно натянуть до самого подбородка. На кого она учится? Воровку-тамушницу. Надежда, конечно, свободная, и ткань, ну, приятная телу, но с размером они конкретно промахнулись. В общем, явно не Версаче, и в таком одеянии сколько-нибудь приличного мужика не зарканешь. Он уже близко. Винсент подвел меня к краю балкона и указал наверх. «Лагр!» Мои волосы откинуло за спину от резкого порыва ветра. «Да ладно!» прошептала медленно, дезертируя ко входу в жилище. «Тут, конечно, оно вряд ли охраняется конституцией, но я хотя бы выиграю время. Да и вообще, мир магический, может, кого попало, двери не пропустят». «Не вышло». Винсент крепко сжал мой локоть и кровожадно улыбнулся. — Мне велено доставить тебя в особняк Сакса. Либо тоннель, либо лагерь. Ну? Я перевела взгляд с фонтана разноцветных брызг на мужика с крыльями и головой орла, который стоял рядом в позе покорности и ожидал дальнейших указаний. На вид... Мужик мужиком, но слишком уж большой. Даже крупнее Скандинава номер два. А уж плечи-то! Вот задачка. На кой руки мужику с крыльями? Вспомнила вопрос Винсента и хлопнула ресницами. Какой-то выбор без выбора. Оседлать мужика с крыльями? Серьезно? А вы не пробовали, ну, не знаю, лестницу построить? «Пространственные изломы не позволяют преодолеть расстояние напрямую. Ты многого не знаешь о нашем мире, Шелли. Я ничего о нем не знаю и, честно говоря, желанием не горю. Значит так, я буду ждать вашего Сакса здесь и...» И в следующий миг мы порыв эмансипации жестко прекратили применением грубой силы. Тут бой явно неравный. Меня сковало по рукам и ногам невидимыми путами, перенесло по воздуху и прикрепило к горячей спине мужика-орла, э, простите, лагра. Мелкие перья на спине защекотали нос. Я душе чихнула и в страхе замерла. А кто их знает, лагров этих? Может, как собаки, непредсказуемы? Сейчас лежит твою руку, а в следующий момент скальпа свяжует Но нет. Мой любопытный транспорт... Даже не дернулся. Как стоял истуканом, так и продолжил стоять, разве что крылья немного размял, примиряясь к ноше. «Не переживай, Шелли. Доверься моей магии. Встретимся наверху». «Ага. Доверь свою жизнь мужику, который тут же потащил тебя саксу, от которого ты бежала. Причины есть, что ли?» Засранец прыгнул в радугу и оставил меня один на один с мутантом. Лагер, присев, резко рванул вверх, и я снова кричала. Ох, как кричала! Все смешалось перед глазами. Рогатые люди, крыши домов, уфитые цветами, адепты, гуляющие прямо по воздуху, многочисленные радуги, плюющиеся людьми и нелюдьми. Все превратилось в водоворот. В ушах ревел ветер, он же бил в лицо. Разве что пахло приятно, и это уже неплохой бонус к путешествию. Воздух пропитан цветочным ароматом с ноткой чего-то хвойного. Благо, все закончилось быстро, и когда под ногами оказалась твердая поверхность, я пробежала несколько шагов и прижалась щекой к деревянной стене дома. Спасительная недвижимость. Постоим так, не шевелясь. Пусть мир перестанет крутиться. Винсент, ты правда ждал. А я оценила способ перемещения лагром. Не тошнило, Ну, точнее, подташнивало, но не так сильно, как при прыжке в радугу. Не став задерживаться, крылатый мужик перемахнул через балкон и сиганул вниз. Наверху казалось изумительно. Но панический страх высоты не давал насладиться видами в полной мере. Открыть я отважилась только один глаз, а от дома так и не отлепилась. Ты что, высоты боишься? удивился Винсент. у кто-то тут гений дедукции, не иначе. Это что, так заметно? Съязвила я и прижала к дому другую щеку, чтобы теперь другим глазом разглядеть округу. О, нет, серьезно, красиво! Обнимая дерево, вкусно пахнущее смолой, вот откуда эта терпкая нотка на пиджаке сакса, я разглядывала дальние дали. На горизонте, покрытом сизо-лиловой дымкой, толпились башенки облаков. Само же небо оттенка светлого аметиста было поразительно ясным, ярким и волнующим. Цвет не такой, как у нас. Это пугало и завораживало одновременно. Зато рыже-карие солнце светило намного жарче, даже, я бы сказала, припекало, и с моим гипергидрозом в балахоне было крайне неуютно. Сразу видно, что магистр Сакс тут главный. Забрался на макушку у самого высокого дерева, чтобы видеть всех и вся. Вниз смотреть не стало. Мне хватало звуков. Низкой вибрации радуги, шелеста лагровых крыльев, гомона адептовых голосов. «Красиво?» — примирительно спросил мужчина, подходя к краю балкона и вглядываясь в горизонт. — Невероятно! — ответила после долгого молчания. Мягкий порыв ветра коснулся моего лица, обласкал его и, растрепав волосы, унесся прочь. Словно озорной щенок или живой дух. Может, тут и есть такие. Вообще, на подобной высоте должны буйствовать ветра, но их не было. Спокойный теплый воздух был тих. Шелли. Понимаю, для тебя все происходит слишком быстро, но у нас не было выбора. Винсент повернулся ко мне, и холодное лицо северного красавца озарила мягкая улыбка. Пройдем в дом, и я постараюсь ответить хотя бы на некоторые из твоих вопросов. Нехотя отлипла от стены и подобралась ко входной двери, едва ли не ползком. Наконец адекватный диалог. — А Ключ под ковриком? — пошутила, чтобы унять бешено-клокочущее сердце. — Ну, не созданы мы с высотой друг для друга, не созданы, и все тут. Земной я человек. — Ковриком? — не понял Винсент. А я только сейчас заметила, что нет тут ковриков, только добротный деревянный пол, покрытый крепким слоем хорошего лака. На входной двери, ну тоже деревянный, разумеется, панель из черного блестящего камня. И тут Сакс своим богатством щеголяет. Ну и противный мужик, скажу вам, не удивлюсь, если внутри все блестит и сияет драгоценными камнями. А уж диван у него наверняка шелком да парчой обитый, зеркала во всю стену в широких золотых оправах, чтобы собой красивым любоваться. Винсент прикоснулся ладонью к панели. Сапфировый туман обвил его ладонь, щелкнул замок, и колдовство изволило пустить нас внутрь. — Вот тебе раз!